Глава 20: Не так много времени. Тори! едва слышно пискнула я, когда ребра сдавило так, что стало нечем дышать. Диал тут же открыл глаза, готовые отразить любое нападение, но меня будто выворачивало изнутри, поэтому он вряд ли мог чем-то помочь. Она. Ну! Пытаясь сконцентрировать взгляд на лице своего злодея, Прохрипела я. Проклятие, рыжая, что с тобой? Мак тут же взял меня на руки и куда-то понёс. Держись. Убери от меня свои лапы, Ториан Карунский! Вмешалась в процесс хозяйка тела, недовольная тем, что увидела, когда вернула над ним контроль. Мало того, что свою репутацию не щадишь, так ещё и мою портишь. Кто дал тебе право находиться ночью в моих покоях? Что происходит? Кто такая рыжая? «Анна, не дергайся! Ты же не хочешь, чтобы я тебя случайно уронил?» – пригрозил ей правитель. Сам же тем временем открыл с ноги какую-то дверь и буквально влетел в нее. «Лекаря! Диала!» – выкрикнул, и в полутемном помещении тут же зажегся свет. Меня аккуратно положили на какой-то стол, кажется, деревянный, так как холодным он не был. Лба и живота коснулись теплые ладони. Дышать стало чуть легче. Я даже смогла осмотреться, чтобы найти взглядом своего Сероглазого. Он стоял рядом и, кажется, молился. «Тори!» – позвала и протянула ему руку. Страшно было лежать, словно подопытное, и не понимать, что со мной происходит. Хотя нет, я понимала. Мое время на исходе. Боги получили от меня то, что хотели в этом воспоминании Анны, и теперь пытались вернуть законную хозяйку тела обратно. Да только была одна проблема. Я не хотела уходить, не объяснившись с любимым. «Что?» Взяв меня за руку, Диал встал возле моей импровизированной лежанки. «Говори, чем помочь? Я все сделаю». «Люция, уже нашли?» Спросила и заметила, как маг посерьёзнел и стиснул зубы. «Не знаю. Хочешь его видеть?» Ему нелегко это далось, но я поняла, что если попрошу перечить его величество не станет. Поэтому я просто кивнула и закрыла глаза, экономя силы. «Плохо дело», – услышала незнакомый голос. «Тело девушки занимает паразит, которого пытается вытеснить настоящая владелица. Я могу помочь, перенаправив энергетические потоки и уничтожить незваного гостя. Нет!» – неожиданно вскрикнул Ториан, не дав лекарю закончить. «Не вздумай!» Мне нужна именно та, что занимает тело сейчас. Не его владелица. Сможешь что-нибудь сделать, чтобы задержать обмен?» Последовала небольшая пауза. Вероятно, подданный идеал дал свое согласие или кивнул. «Так делай! Смотри у меня!» «Чтобы к моему возвращению она все еще была здесь!» «Понял?» Быстрые шаги и грохот захлопываемой двери. Я осталась один на один с незнакомым мне диалом лекарем который принялся исполнять приказ правителя. Снова положил мне на лоб теплую ладонь и что-то зашептал. Захотелось спать, будто не отдыхала целую вечность. Но я сопротивлялась этому чувству, как могла. Плавали, знаем, что это за штука такая. Расслабишься и хоба, очнулась лето так через цать. Что-то грохнуло. Кажется, кто-то снова сорвал злость на попавшей под горячую руку или ногу двери. «Заходи, дорогой гость!» – обратился к кому-то Ториан, особенно выделяя последнее слово. Мне тем временем стало ощутимо легче, и я снова открыла глаза. Дышала с трудом, но тело слушалось, и это уже было очень хорошо. Надо мной склонился молодой темноволосый парень, лет двадцати. Стало быть, местный маг-костоправ. «Помогите, пожалуйста, подняться!» – попросила его, И он тут же подал мне руку и, аккуратно придерживая за спину, помог сесть. Голова закружилась, но не настолько, чтобы снова повалиться на стол. Дубовый такой, добротный, кстати. Очень удобно оказалось на нем сидеть. Комната являлась ничем иным, как лабораторией и по совместительству покоями из Кулапа. Повсюду скляночки, травки. Какие-то были утрамбованы в стеклянные сосуды, а какие-то свисали с потолка. Один из ароматных букетиков сейчас болтался аккурат перед носом ошарашенного происходящим люция, но отойти в сторону или обойти преграду Диал не спешил, так как к его горлу был приставлен острый меч Ториана. Здравствуйте, барышня, не из этого мира! обратился он ко мне, пытаясь лишний раз не шевелиться. Давно не виделись, улыбнулся зеленоглазый и подмигнул, несмотря на щекотливость своего положения. «Да уж давно. Часа три? Четыре?» – задалась вопросом, но переведя взгляд на стоящего рядом с ним хмурого и готового в любой момент снести блондину голову правителя, решила отложить пока шутки в сторону. «Мне нужна помощь, Люций!» – нашла в себе силы спрыгнуть со стола и подошла к магу поближе. «Чем могу быть полезен?» Дикеец покосился на клинок меча и стоящего рядом Ториана. «Мне запретили рассказывать кое-что. Только не спрашивай, кто. Ты сильный менталист, я знаю. Сделай так, чтобы я смогла преодолеть запрет. Мне это очень нужно. Не хочу уходить отсюда, не выговорившись». Протянула руку и надавила на лезвие, отводя его в сторону. При этом неотрывно смотрела в глаза его величеству. «Это лишнее. Люц идеал, и его благородству позавидует любой. Он не сбежит». Ведь правда? Положила руку на грудь блондина. Верно, это ни к чему. Я здесь не за тем, чтобы убегать. Нам нужна Селена. Отдайте ее и мы уйдем. Но если прежде я могу быть чем-то полезен, то с радостью помогу. Люци снова мне улыбнулся и многозначительно посмотрел на Ториана. Подойди-ка поближе, красавица! Поманил меня к себе указательным пальцем. И смотри в глаза. Так будет проще. «И тебе, и мне». Я послушалась, сделала шаг в сторону и оказалась прямо перед зеленоглазым детектором лжи. Он нагло взял мои руки и положил себе на плечи. Нет-нет, но я поглядывала на своего злодея. Мало ли, крышу сорвет раньше времени. И он и Люций мне нужны были живыми. Ториан стоял неподвижно, будто изваяние, Но на лице его читалась только одна гамма эмоций не самое радужное. Злость, ненависть, ревность. Да, именно ревность. Ему было неприятно видеть, как я обнимаю другого. Что греха таить, на душе от этого стало тепло. Поэтому я улыбнулась и перевела взгляд на Люция. На этот раз больно не было. Его сила прошлась по мне мягким перышком, оставив до мурашек приятное ощущение. Я даже ахнула, и еще крепче ухватилась за плечи Диала. говори властным изменившимся голосом велел мне блондин у тебя не так много времени блок очень сильный боюсь весь резерв потратить придется да конечно спасибо тебе огромное теперь я могу ничего не мешает спасибо что дал мне шанс сказать это меня переполняла радость так легко и хорошо мне не было уже очень давно Улыбка не сходила с губ. Я могла рассказать все. И то, как сюда попала, как провалилась прошлое Анна, что переживала все это время, и чего именно пожелала старшая дочь Харлоков. Но вместо этого посмотрела на Ториана, который стоически переносил все, что видел. Я не из этого мира. Все, что здесь происходит, описано в книге, которую я читала. Вы герои романа. Ничего этого не должно было существовать в реальности. Сюда меня занесло с одной определенной целью. Но это неважно. Запал начал сходить на нет, а говорить стало сложнее. С тех самых пор, как в мои руки попала та книга, я влюбилась. Не в сюжет, а в одного конкретного героя. Самого шикарного, неподражаемого и неповторимого. Таких, как он, я никогда еще не встречала. И не встречу. Угодив сюда, я лишь убедилась в том, что это не случайно. Вы настоящие. Такие же, как и я. Живые. Язык стал заплетаться. Перевела взгляд на Люция и заметила, что тому тоже не сладко. Лоб покрылся испариной, глаза он прикрыл, а кулаки сжал так, будто держался из последних сил. Раз уж мне суждено было здесь оказаться, я все же... Все же, скажу. Его Величество убрал меч в ножны, стал мрачнее тучи и, не желая слушать мои признания Люцию, уже сделал пару шагов к двери. Но резко остановился, стоило мне произнести. «Я... люблю тебя». Я запнулась, набрав воздуха, так как его снова стало не хватать. Но все же нашла в себе силы продолжить. «Люблю тебя, Тори».